Глава двадцать Когда в мире, в котором ты живешь, ничего толком не знают о духах, а различные духовные сущности приписывают к монстрам аномалии, то и защита от проникновения духов просто не создается. Не было в этом мире таких специалистов, да и среди монстров аномалии на моей памяти не встречалось тех, кто мог бы действовать как духи. А если так все удачно сложилось, то у меня просто не оставалось иного выбора как использовать их для более активной разведки на местности. Ездить куда-то далеко мне не хотелось, да и не требовалось этого. Так как Мещерские решили ударить по нам через их фирму доставки, то и я решил заглянуть на их склады, где размещались товары до отправки их дальше по всей империи. Как раз в столичном округе было несколько таких зон, принадлежащих этому роду, и можно было выбрать одну из точек интереса. Использовать своих духов для разведки я не стал. Тот же сокол больше предназначался для разведки с воздуха и не мог проникать сквозь материальные объекты. Здесь же требовались более тонкие манипуляции. Хорошо, что и для такого у шаманов всегда были подходящие ритуалы. Каждый раз заключать договоры с духами, чтобы потом они выполняли всякие мелочи и буквально занимали место в духовном пространстве – не оказывая никакого полезного действия на шамана, контрпродуктивно. Поэтому проще найти подходящих духов и договориться с ними за определенную плату выполнить какие-то разовые действия. Жаль, что в этом мире контакт с духовным миром был налажен, откровенно говоря, плохо, и ради каждой попытки связаться с духами приходилось использовать полноценные и дорогостоящие в плане ингредиентов ритуалы. Более того, не факт, что на них ответит действительно подходящий дух. Все это та еще морока, но в итоге мне удалось попросить помощи у определенных духов. Правда, за это они запросили целую неделю подносить им во время ритуала дары, но такова плата за использование некоторых духов, и тут либо шаман соглашается на эти условия, либо ищет другие варианты. Наливать родниковую воду в одну чашку, а в другую чистый спирт, не было для меня большой проблемой. Зачем им это, я не понимал. Но раз только это могло послужить платой, то почему и нет? По крайней мере, они не запросили кровавых жертв, а то с духов встанется и такое выдать в качестве платы. А так просьбы могли быть и совсем чудными, но в этот раз именно такие. Искать компромат народ Мещерских, или же наоборот что-то им подкидывать, чтобы потом обвинить в нарушении законов империи, я не стал. Все это слишком долгие и скользкие процессы, которые могут еще и обернуться против тебя. Нет, я решил поступить проще. Раз уж они решили по нам ударить со стороны доставки товаров, то и ответные меры будут проведены по их транспортной компании. Я банально приближался к складам, которые принадлежали этому роду, и просил духов воды устроить в них локальный потоп. Казалось бы, ничего необычного. Подумаешь, крыша протекла. Но это были именно что складские помещения, которые были продуманы так, чтобы подобного не случилось. Так еще и дождя последнюю неделю не было и не обещалось, поэтому даже интересно, как они это объяснят потом. Так на протяжении нескольких дней я наведался на все столичные склады этого рода, затапливая их, в результате большинство перевозимых грузов портились безвозвратно. Делал я это, разумеется, скрывая свою личность, и так, чтобы ничего не намекало на мой род, так что и претензий к нам просто не могло возникнуть. Более того, я ведь не использовал магию, а значит, как таковое вмешательство магического плана никто из проверяющих выявить не мог. В некотором роде, то, что в этом мире настолько мало знают про духовную энергию, мне было только на руку. Это уже потом, подобные фокусы не получится провернуть, когда я сам разовью направление шаманизма а до тех пор все действия, подобные мне, так и будут оставаться чем-то необъяснимым. Под конец недели я получил отчет от своих людей о состоянии дел Мещерских. Как я и планировал, подтопление их складов создало целый скандал. Все же пусть сами Мещерские занимали не такую большую долю рынка в этом направлении, но тем не менее даже в таком случае поток грузов, проходящих через них, был достаточно большим, чтобы они имели контракты с десятками предприятий и магических родов, которым очень не понравилось, что с доверенным им грузом что-то произошло. Разумеется, часть проблем решалась страховкой, но когда ты перевозишь, например, ресурсы, добытые в аномалии, или сложное техническое оборудование, которое так просто не заказать, то компенсация не является равноценной заменой потерянного груза. И еще у этого рода тоже хватало врагов, которые тут же воспользовались ситуацией. Теперь Мещерским предстояло пройти через кучу судов, чтобы отбить хоть какие-то деньги и не закрыть свою транспортную компанию. Впрочем, если посмотреть на количество жалоб, ни от кого они поступали, то становилось понятно, что вряд ли они смогут выкарабкаться. С учетом же того, что последние годы благосостояние этого рода шло как раз от этой деятельности, то позиции Мещерских снижаются еще сильнее. И, что самое удобное для моего рода, никаких подозрений на наш счет просто возникнуть не могло. Мы с ними даже не ругались насчет потерянного груза, и пусть эти сволочи сами все подстроили и показательно извинялись за такую оплошность, но дальше этого мой род не заходил. Зря они подумали, что мы просто сдались. Так что все их действия им вернулись же в десятикратном размере. И глава моего рода был очень доволен, как я выполнил его просьбу разобраться с этим родом. Отец уже стал прекрасно понимать, что мои возможности как одаренного весьма велики. С учетом же их необычности, и если не так часто задействовать меня в таких акциях, то открываются весьма интересные комбинации, где это можно было бы использовать. Тем более устраивать из-за козни одного из магических семейств настоящую войну между родами было бы слишком трудозатратно, да и многие бы стали косо смотреть на нас из-за таких активных действий. И это не говоря о том, что тем, что мы втянуты в конфликт, могли воспользоваться другие наши противники, и там неизвестно, куда бы все это пошло. К сожалению, у моего рода не так много ресурсов, чтобы вести затяжной конфликт, и чтобы он никак не коснулся текущих наших обязательств перед другими. Ну а пока... Я вновь был предоставлен сам себе и занялся подтягиванием знаний. Экзамены никто не отменял. Распорядок моего дня в очередной раз изменился. До обеда я занимался учебой, да и в целом мог посещать свое учебное заведение, заранее выбив себе разрешение, чтобы воспользоваться библиотекой. К сожалению, большинство магических трудов которые требовались мне для сдачи предметов, были не оцифрованы и находились исключительно в библиотеках. И пусть сейчас летнее время, но лаборатории в таких заведениях продолжали работать, как и был открыт доступ к библиотеке, пусть только для студентов. Сами книги меня интересовали уже не так сильно, так как за первые два года учебы я успел изучить все, что мне могло потребоваться, а все остальное было слишком специфическим. Когда у самого тебя нет возможности коснуться магической энергии, то все эти сложные расчеты по составлению магических конструктов просто остаются задачкой для разума. Задачкой, решение которой я все равно не могу проверить на практике. А значит, все это для меня бесполезно. Даже интересно посещать университет, который был практически пуст. Как-никак сейчас каникулы, и очень мало студентов решают заниматься дополнительной деятельностью еще и в такое время. У большинства, разумеется, была загруженность, связанная с делами рода, ну а остальные просто не хотели на это тратить время, в целом не слишком стремясь получать прямо высокие оценки. Большинству было достаточно практики, где нас обучали всему необходимому, а оценки – кто будет вообще смотреть в аттестат аристократа. Ну и, конечно, отдельной категорией шли те, кто увлеклись своими проектами, которые необходимо проводить в рамках лабораторий при учебном заведении. Все же специфическое оборудование так просто не достать, особенно когда твой род не может похвастаться большим достатком. Здесь же был доступ ко всему, что могло бы помочь в самых разных научных изысканиях, и многие студенты поступали сюда только ради этого. Вот и получается, что из-за этого библиотека не пустовала, и всегда в ней присутствовал кто-то из лабораторий, сверяясь с таблицами из книг или ведя прямо здесь дополнительные расчеты и заглядывая сразу в десяток справочников. А все по причине того, что такие книги выносить запрещено. Вот и приходилось ребятам бегать от библиотеки до лаборатории и обратно, чтобы вносить изменения в свои расчеты и тут же проверять их на практике. Все были заняты своей работой, и предпочитали, чтобы их самих не трогали, что меня полностью устраивало. Таким образом, я и проводил время до обеда, а вот после начинались более активные действия. Разумеется, я не оставлял без внимания своих учеников, проверяя то, как они проходят свою учебную программу. После посещения аномалии Шапошниковы, как я и рассчитывал, упрочили связь с духами, и если раньше они их не использовали в своих тренировках, то теперь я, наоборот, сказал, что они должны придумать, как с помощью духов выполнять поставленные перед ними задачи. Ребятам надо было привыкнуть думать головой и постоянно использовать духов в любой неожиданной ситуации. Конечно, полностью полагаться на духов не стоило, но на данном этапе это для них самый действенный способ, чтобы развить свою душу и укрепить ее. Чем больше будет проходить через нее духовная энергия, Тем более прочной становится душа как структура, да и энергетические тела моих учеников становятся все более насыщенными и развитыми. Тут уже наставникам рода приходилось придумывать что-то новенькое для своих подопечных. Впрочем, были у воинов рода и тренировки с использованием магических способностей, ведь им надо как-то привыкать использовать свою магию в преодолении препятствий на своем пути и чтобы добраться до цели просто необходимо было учесть специфику работы моих учеников. Так Евгения использовала пламя своего духа не только для того, чтобы уничтожать то, что мешалось на ее пути, но и банально отталкивать это в сторону. Более того, девушка догадалась использовать огонь для взрывного ускорения, чтобы просто проскакивать некоторые места на полосе препятствий. Таким образом, она значительно улучшила свое время но одновременно с этим и количество травм у девушки стало намного больше. Взрывы — это не игрушка, а еще когда толком не умеешь контролировать его направленность, могут случиться весьма неприятные казусы, благо ей сразу вдолбили в голову, как именно следует использовать этот способ. Теперь Евгения не создавала действительно больших взрывов, а просто подталкивала себя в нужном направлении. Вот что значит «свежий взгляд», на использование силы духов. Сам бы я вряд ли до такого догадался. Это слишком необычный и, что уж скрывать, рискованный способ, чтобы вот так его использовать, но моей ученице он, кажется, подходил. У ее же брата дух, может, и не обладал таким привлекающим внимание эффектом использования его возможностей, но благодаря создаваемым нитям Евгений тоже мог проскочить через большую часть препятствий. При этом парень действовал на удивление разумно, не используя прочные нити, на создание которых потребовалось бы потратить больше духовной энергии. Нет, вместо этого он наловчился их создавать ровно настолько, чтобы они лишь слегка замедляли срабатывание препятствия перед ним, а сам Евгений в этот момент проскакивал их и двигался дальше. Ну и разумеется, нити он использовал, чтобы дотягиваться до труднодоступных точек, облегчая себе задачу на подъем или спуск с точки. Единственной проблемой, кроме, разумеется, опыта применения своих новых возможностей, было еще то, что их души просто не могли вмещать в себя много духовной энергии. В этом плане работал тот же принцип, как и с мышцами. Если правильно нагружать себя и давать время на отдых, то будет заметен рост. Тут главное не перегнуть и действовать постепенно в том числе отслеживая собственные ощущения в процессе. Но тут я уже сам следил за ними, чтобы ребята не перестарались. В целом можно было сказать, что процесс обучения шел, и пусть сверхрезультатов мои ученики не показывали, но тем не менее прогресс был налицо, и это не могло не радовать меня.